Действительно, диктатура, проводя одни направляющие линии прямо и непреклонно, в других считалась с мнением особого совещания, самоограничивая путем такой внутренней конституции свои неограниченные права. Постановления совещания служили, во всяком случае, в моих глазах, мерилом того, что можно было провести в жизнь без потрясений при тогдашних условиях и тогдашних исполнителях. Причем необходимо заметить, что ни одно особое мнение либеральной группы не оставлялось без внимания. Впрочем, в постановлениях особого совещания такие эпизоды официального протеста, заявляемого лишь частью группы, бывали нечасто. Обычно находился компромисс. Иногда либеральная группа доводила до моего сведения в частном порядке через начальника штаба о спорных сторонах принятого уже особым совещанием решения. Только несколько лет спустя я узнал о мотивах такой постановки вопроса, для меня совершенно неожиданных. Мы избегали навязываемого нам положения официальной оппозиции и, лояльно поддерживая диктатуру, не хотели разводить около нее внутреннюю расприю. Первоначально мы действительно практиковали прием подачи особых мнений. Эти особые мнения оказались, однако, весьма опасными и возымели довольно неожиданные последствия. Часть их была поддержана главнокомандующим. В результате... По всей правой линии вспыхнуло резкое раздражение. Положение оказалось опасным не для нас, а для главнокомандующего. Разлетелись слухи о том, что главнокомандующий идет по указке кадетов, и в частности двух кадетов особого совещания. До нас это злобное раздражение дошло в виде зловещих слухов о возможных покушениях, на главнокомандующего, мы решили прекратить систему особых мнений и прибегать к ним только в экстренных случаях, что и делалось. Конструкция особого совещания и соотношение в нем сил делали положение оппозиции весьма трудным. «Развивать в нем большую работу», — пишет один из членов оппозиции, — В духе, не отвечающем правым устремлениям было довольно праздным занятием. Были ли мы, однако, безучастны к этому явлению? Искали ли выход? Утверждаю, что выход искали. Положением чрезвычайно тяготились. Прежде всего, мы стремились внести некоторое равновесие в особое совещание и усилить в нем гражданский элемент усилить нашу группу в совещании с целью выправления его, как говорилось, правого крена. Помню, как после одного из заседаний, изведенный пререканиями по одному из очередных спорных вопросов, и видя, что пререкания пристекают из исключающих друг друга политических жизнепониманий, я обратился к двум правым членам совещания с заявлением. Кончим же это бесцельное и вредное топтание на месте. Берите на себя ответственность. Мы отойдем и не будем больше пререкаться. Нужно, чтобы дело двигалось. В застое его гибель нужно выбирать курс и действовать. Мои собеседники согласились, что положение тягостно, но отвергли мысль о том, что мы должны разойтись». Становилось все яснее, что для правого большинства мы были нужны как некоторое прикрытие. В конце концов, автор письма пришел к решению, мы не можем повлиять на ход правой политики, которая все более укрепляется в добровольческой армии. Это для меня ясно. Ставлю себе, однако, задачу хотя бы несколько смягчать неизбежные резкости в условиях военного окружения, военной диктатуры в пору гражданской войны. Знаю, что эта задача весьма неблагодарная, но уходить из добр армии не буду.